582. -е. Матерь Агни-Йоги «Хотела бы писать тебе каждодневно, чтобы мысли мои были запечатлеваемы для других, после идущих. Люблю говорить о владыке, ибо в нем все. Если он альфа и омега нашего существования, то можно ли обойтись без него или пройти мимо? Не следует ли начинать и заканчивать день произнесением его имени» насыщая сердце свое ликом его. Заканчивая так день текущий, с именем его на устах входим в мир тонкий, и в созвучные сердцу великому сферы, и почерпаем от них силы для нового дня. И на заре имя его повторяя, светом его озаряем идущий навстречу нам день. Тускло и темно без владыки. Приблизиться многие хотят, но не знают как, и даже знающие могут промедлить. Но просто все очень Любимые вещи храним. О людях любимых думаем много и часто, и сердце наше постоянно с ними. Нужна любовь, чтобы с владыкою быть всегда сердцем вместе. Когда она в сердце к владыке пылает, близок он очень, как и все любимое нами. Любите его, и ответит он на зов любви устремленного сердца. В этом вся тайна близости к нам великого сердца. Просто, все великое просто, ибо простота. одна из основ